У меня упало сердце. Это катастрофа. Девочка покачала мышкой перед сонными глазами Дьюи, чтобы привлечь его внимание. Затем осторожно отодвинула на несколько футов. Едва только мышка коснулась пола, как Дьюи прыгнул на нее. Он гонял игрушку, подбрасывал ее в воздух, лупил лапами. Девочка визжала от удовольствия. Дьюи больше никогда не играл с этой мышкой. Но пока малышка была здесь, давал ей понять, что игрушка ему очень нравится. Он отдавал ей каждую унцию энергии, которая у него еще оставалась. Малышка сияла. Она прямо светилась. Она проехала сотни миль, чтобы увидеть кота, и не разочаровалась. Чего ради я беспокоилась из-за Дьюи? Он всегда справлялся с задачей. Глава 21. Что делает нас такими особыми? Я всегда буду помнить бывшего городского менеджера. Каждый раз, видя меня, он спрашивал с улыбкой. «Ну, как вы, девочки из библиотеки, все еще воркуете над вашим котиком?» Может, так он хотел проявить свой юмор? Но я не могла не чувствовать себя оскорбленной. «Девочки!» Это могло быть и шутливое слово, но я чувствовала, что он хочет поставить меня на место, что он выражает мнение большой компании городских лидеров, которых не волнуют такие глупости, как книги, библиотеки и коты. Вот в чем был смысл слова «девочки». Да и вообще, нужен ли городу кот? Ведь идет 21 век, и Спенсер процветает. В конце 1990-х годов Христианская ассоциация молодых людей потратила 2 миллиона долларов на обновление. Окружная больница Спенсера расширилась вдвое. Благодаря 170 тысячам пожертвованных долларов и помощи 250 добровольцев, скромная игровая площадка, запланированная в Ист линч парке превратилась в игровое поле площадью 30 тысяч квадратных футов которую назвали чудом на Южной четвертой улице. Почему бы не сделать следующий шаг и не привлечь казино? Когда в 2003 году Айова решила выдать несколько лицензий на казино, кое-кто из лидеров общины почувствовал возможность сделать Спенсер самым известным маленьким городом в Америке. Они наняли проектировщиков, Даже наметили место у реки на юго-западной оконечности города и набросали планы. Для многих из нас казино в 2003 году выглядело как бойня в 1993. Это был шанс нарастить экономические мускулы, но за слишком высокую цену. Конечно, казино могло обеспечить много хороших рабочих мест, да и от него поступало бы в год не менее миллиона долларов на благотворительность, но останется наш город тем же самым. Не потеряем ли мы свою самодостаточность? Не станем ли в своих собственных глазах и в глазах окружающих городом казино? Дебаты вспыхивали и угасали, но в конце концов казино постигла та же судьба, что и завод Монфорта. Община проголосовала против него. Казино расположилось в округе Пало-Альто и было возведено в Эмметсбурге всего в 25 милях к востоку от нас. Может быть, голосуя против казино, мы снова хотели повернуться спиной к будущему? Может, придали нашу историю как города, не прогрессу? Может, проявили наивность? Но мы верили, что выстроим Спенсер такой, какой хотим». У нас была ярмарка округа Клей, одна из лучших сельских ярмарок в Соединенных Штатах, традиция которой существовала почти сто лет. В округе Клей было меньше 20 тысяч жителей, но ярмарка привлекала более 300 тысяч человек, которых ждали 9 дней скачек, соревнований, пиршеств и развлечений. У нас была настоящая трасса для гонок и соревнований тракторов, отдельный манеж для лошадей и длинные ряды металлических прилавков, на которых было все – от цыплят до понча из меха ламы. Фургоны доставляли посетителей от места парковки на травянистом поле до входных ворот. Мы даже установили воздушную дорогу, чтобы доставлять людей с одного – конца ярмарки до другого. Примерно в 10 милях к югу от Спенсера, на главной дороге, весь год стоял щит, отсчитывающий недели до ярмарки. Оно было нарисовано на стене кирпичного здания, стоявшего на самом высоком холме в округе. У нас была Гранд-Авеню, историческая ценность, капитально отремонтированная в 1931 году и возрожденные в 1987. В конце 1990-х планировщик нашего города, Кирби Шмидт, провел два года, изучая пути развития нашего Даунтауна. Кирби был одним из местных уроженцев, который едва не покинул Спенсер во время кризиса 1980-х. Его брат уехал на восточное побережье, а сестра на западное а Кирби собрал за кухонным столом свою молодую семью, и они решили выстоять. Экономика улучшилась, и Кирби получил работу от города. Несколько лет спустя я дала ему ключ от библиотеки, и он начал каждое утро приходить к шести часам, чтобы просматривать микрофильмы, старые газеты и знакомиться с местными историями. Во время этих ранних визитов «Дьюи, как правило, спал. По утрам он открывал глаза только с моим приходом».